Глава 7. За 3 дня скачки во весь опор Хубилай довёл коня до полного изнеможения. Во время коротких привалов тот отдыхал, пощипывая травку, но восстановиться не успевал. На четвёртый день Хубилаю стало больно сидеть в седле. Затвердевших мозолей, как у разведчиков, у него не было, поэтому на ягодицах и пояснице появились обширные ссадины. Каждое утро начиналось с мучительной боли. Потом корка со слетала, и резкая боль сменялась ноющей, которая не стихала целый день. Как далеко он заехал, Хубилай не ведал, знал лишь, что ханское войско позади него. Когда бату странствовал, то брал с собой целый тумен воинов и их семьи. Какую уйму людей не спрячешь? Хубилай рассчитывал увидеть их следы, хотя эта проблема была не самой насущной. Самой насущной проблемой было состояние коня. который отощал, сильно потел и пускал желтые слюни. Но стало пора уподобиться ямскому гонцу, привести в действие план в каракаруме, казавшийся простым. Из седельной сумы Хубилай достал кусок ткани с нашитыми на ней бубенчиками и накрыл ею седло. Поднявшись на холм, огляделся по сторонам. Вокруг не было ни души. Но миль за двадцать до этого Хубилай видел ям, А потом держался тропы, протоптанной имскими гонцами. Он критически оглядел себя и поморщился. Гонцы с поклажей не скачут. Гес, ключ ко всему. С гримасой Хубилай раскрыл перемётные сумы и высыпал припасы на землю. Туда же полетел лук, а после небольшой паузы на горку трипья и кожи упал и меч. Он оставил только маленькую заплечную сумку, вроде той, что носят гонцы. Даже написал безобидное письмо фальшивому лицу, чтобы показать его, если остановят и допросят, хотя это казалось маловероятным — к химским гонцам обычно никто не привязывается. Подумав, Кубилай скромсал седельные сумки в клочья и обмотал ими меч в ножнах, получился сверток, который вполне можно припрятать. Он дорожил своим клинком, хотя и собирался расстаться с ним, по всей видимости, навсегда. «Но не бросать же его в придорожной пыли!» на милость мародёров или ещё хуже, ханских дозорных, когда те будут проезжать здесь. Кубилай завёл коня в рощицу, чтобы дождаться там сумерек. Ехать осталось всего несколько миль к Ямон, решил подобраться на закате или даже ночью. Сам Чингисхан установил расстояние между станциями в 25 миль. Иные и ямы действовали так долго, что между ними образовались широкие дороги, вдоль которых семьи иганцов выстроили дома из кирпича и глины. Кубилай сел, прислонившись спиной к дереву, зажал в кулаке вожжи и заснул. Когда он проснулся, на рощицу уже опустились сумерки. Сколько времени прошло, он понятия не имел. Кубилай встал и, ругаясь, потянулся за седлом. Конь заржал и отшатнулся и, пока седок не ударил его по морде, отказывался стоять смиренно. Через считанные мгновения всадник снова пустился в путь, прислушиваясь и высматривая признаки жизни. Луна только взошла, и Хубилай радовался по крову тьмы. Вскоре впереди он увидел свет и пустил коня галопом. Каждый его шаг сопровождался звоном колокольчиков, во тьме особенно громким. Ям оказался маленьким. Он стоял среди степи. Несколько построек из кремня и извести на мощеном дворе. Горели факелы, значит, его появление ждали. Хубилай уверенно въехал во двор и увидел двух мужчин. Аджин держал полный воды бурдюк, другое блюдо с кусками мяса, сочащимися горячим бульоном. И стоило вывели свежего коня, и оседлали, пока Хубилай спешивался. "Кто ты?" вдруг спросил мужчина с блюдом. "Везу срочные послания из Каракорума", резко ответил Хубилай. "А ты кто?" "Прости, это зовался станционный смотритель". Хубилай отметил, как его подозрительный взгляд остановился на лошади. Вообще-то Хубилай не раз подумывал о краже имского коня, хотя таких лошадей обычно не воруют, на этом легко попасться. Мужчина нехотя кивнул, но спросил-таки Хубилая, который тем временем схватил с блюда большой кусок сочной баранины и отправил в рот. — Если ты впрямь из Каракарума, то знаешь, кто там начальник станции. — Эриден, — с набитым ртом ответил Хубилай, — здоровенный христианин с рыжей бородой. Я отлично его знаю. Испытание было лёгким для молодого человека, выршившего в городе. Хотя сердце у Хубилая бешено колотилось, оно ну, как разоблачат. Но ещё и боль от язвы тоже следовало скрыть. Он сел на свежего коня, поправил заплечную сумку, взял бурдюк из залпом выпил арак с водой. Смесь оказалась противной кислятиной, но Хубилай согрелся почти моментально. Отныне запасы провизии он сможет пополнять лишь на ямах. Передам ему, что в этот славно справляетесь, пообещал он, взял поводья и повёл лошадь к калитки. Йемские служители не ответили. Они уже расседлывали и чистили его коня. В свете факелов было видно, как от его боков валит пар. Кубилай увнлся и поскакал по дороге на север. План сработал. Сработает и ещё. Быстрее, чем через ямы послание не доставить. Пока Хубилай лично не поговорит с Бату, тот не узнает, какая опасность ему грозит. Станционный смотритель, не отрываясь, глядел вслед Хубилаю. Таких желтых глаз, как у этого гонца, он в жизни не видывал. По слухам, такие же были у Чингисхана. Смотритель поскреб блошиный укус на шее. Пожал плечами и снова взялся за работу. Четверо мужчин следили за тропой уже 3 дня. Они охотились парами и к ужину всегда приносили кроликов на жаркое. Неподалёку был большой садок, поэтому оставалось лишь разместить у нор телки. Горная дорога просматривалась как на ладони, и они коротали время за разговорами, игрой в бабки и починки старых инструментов. «Еще пара дней, и их смена закончится!» Пока несли дозор, ничего примечательного не случилось. Проехала лишь одна семья торговцев, но дозорных не заинтересовал дешевый товар из телеги, которую вез старый конь с бельмом на глазу. Грубый хохот, хороший пинок, и торгаши укатили во свояси. «Кто-то едет», — сказал Парих, младший из четверки. Его товарищи дошли до границы маленького лагеря, и, стараясь не обнаружить себя, внимательно осмотрели тропу на луках надёжно защищённых от влаги давно не подтягивали тетиву впрочем каждый из четверых держал оружие наготове понадобится через миг полетят стрелы дозорные вглядывались вдаль проклиная рассветную дымку которая словно наползала от самих скал а потом рассеивалась дымка не помешала разглядеть одинокого путника медленно ведущего по дороге хромого коня голова опущена Путник напоминал усталого воина, бредющего домой после долгих ночей охоты или поисков пропавшего животного. Как бы то ни было дозорный этой дороги считался первой линией обороны, поэтому часовые настороженно встречали каждого. Риал, старший из дозорных, повидал предостаточно засад и схваток, и изчетвёрки шрамы украшали только его. Вот товарищи ждали от него указаний. В горах звуки разносятся на много миль, И Ториал безмолвным жестом отправил Париха на разведку. Принёк проползёт по гребню, посмотрит, не подкрадывается ли кто, и в крайнем случае отвлечёт внимание от лагеря. На глазах товарищей Парих добрался до точки, с которой тропа просматривалась на добрых полмили, и поднял раскрытую ладонь. Всё спокойно. Ториал расслабился. — Только один человек. Ждите здесь и не вздумайте воровать у меня еду. Я пойду к нашему гостю. Ториал спускался по каменистому склону, даже не думая таиться. Напротив, он старался побольше шуметь, чтобы не застать странника врасплох. Много лет назад в Самарканде на глазах Ториала убили командира его джагуна. Тот спрятался, наблюдая, как грабят лавку. Когда часть шайки разбежалась, он выбрался из укрытия и положил замешкавшемуся вору руку на плечо, надеясь испугать до полусмерти. «Ху, ловко удалась!» Но запаниковавший грабитель, не раздумывая, пырнул его кинжалом под ребро. Тереал с теплотой вспомнил лицо командира. Когда он спустился к тропе, путник приблизился настолько, что дозорный смог его рассмотреть. Неизвестный был очень высоким и казался таким измождённым, что едва шёл. Конь припадал на правую переднюю ногу, и как их хозяин буквально посерел от пыли. Кубилай почувствовал взгляд Тариала и вскинул голову. Свободная рука скользнула к поясу, только меча там не было. Искривившись, Кубилай поднял её, чтобы показать, он без оружия. "Гонец?" спросил Тариал. "Да!" ответил Кубилай, злясь на себя за то, что так глупо заблудился среди холмов. Он потерял счёт не только времени, но и коням, которых сменил на промежуточных ямах. Сейчас старания мешайки воров Все его усилия могли пойти на смарку. Уже в который раз он пожалел, что бросил оружие. «Для кого послание?» — осведомился Териал. Предчувствие подсказывало, путник необычен, только чем именно. Пыль пылью, но желтые глаза так и блестели, а правая рука путника не раз тянулась к поясу, словно он привык носить меч. Странно, ведь простые гонцы оружия не носят. «Ямских гонцов не останавливают», — резко ответил Хубилай. Послание не для тебя, кем бы ты ни был, Теореал ухмыльнулся. На вид ты знакомец чуть старше пориха, а судя по тону привык командовать. Отвечаешь как воин, отметил он. На миг Хубилай воздел глаза к небу. Воиномской лошади с кожаной сумкой за плечами, да ещё без ценных вещей. Мы не воры, парень, мы воины. Разница есть. Не всегда, конечно, но как правило есть. К удивлению Теореала Хубилай расправил плечи. Взгляд его с желтых глаз стал еще пристальнее. «Кто командует твоим Менганом?» — только и спросил он. «Он в сотня миль отсюда, но из-за тебя, парень, я дергать его не буду. Только не сегодня. Как его зовут?» — рявкнул Хубилай. В каждом тумене по десять Менганов. Поэтому он знал почти всех монгольских командиров такого уровня. Резкий тон заставил Тариала ощетиниться и удивиться еще сильнее. Один. Без оружия, в глуши, этот юнец держался так, что командир дозора заново обдумал его вопрос. «На имского гонца ты не похож», — опасливо проговорил он. «Болтать мне некогда», — раздраженно отозвался Хубилай. «Назови его имя или уйди с дороги!» Не дав Ториалу ответить, он натянул поводья и повел коня по тропе прямо на дозорного. Воин замялся, ужасно захотелось ударить наглеца. Никто бы не упрекнул его за это, но инстинкт самосохранения велел сдержаться. Слишком странно эта встреча с самого первого слова. Его зовут Хулдар, ответил Тариал. Он решил собьёт странника с ног, если тот потребует протиснуться мимо него. Но незнакомец остановился, на мгновение закрыл глаза и кивнул. Послание для Бату из рода Борджигинов. только для его глаз и ушей. Отведи меня к нему. Что же ты сразу не сказал, парень? Осведомился Териал по-прежнему хмурись. Сейчас же!